Николай Лесков. Сошествие в ад. Апокрифическое сказание. Часть первая. Искусство сберегло нам полное представление о том, что по свидетельству очевидцев назад тому 1860 лет происходило в минувшую ночь в раю и в преисподней. Памятник, который передает это, есть икона воскресения с сошествием древнего, греческого типа, точно воспроизводимая русским строгановским подлинником, о которой летом 1893 года писали друзья наши французы, обсуждая изображение со стороны фантазии художника. Эта икона совсем не похожа на живописную икону, полагаемую сегодня на аналое господствующей церкви. На новой иконе изображен гроб, какого не знали в иудеев в Христово время – Христос представлен взлетающим на воздух с знаменем в руке, а внизу два спящие воина. Иногда прибавляется еще ангел, отваливающий крышу гроба, тогда как, держась синоптика, надо бы изображать, что ангел отваливает камень у двери гроба. В новой иконе нет никакой археологической верности и никакого указания на события, сопровождавшие воскресение Христа на небе, на земле и в преисподней. Сюжет полной иконы очень интересен и много говорит воображению. В нем мы наглядно видим, как представляли себе события христиане ранних веков, каких мы не имеем и принять не желаем или не можем, потому что основательность их недостоверна. Однако по этим-то именно представлениям и сочинен рисунок икон воскресения с сошествием в ад который и внесен в подлинник установленный образец. Только одному невниманию русских к уяснению своих памятников следует приписать то, что многие до сих пор видят в полной иконе воскресения с сошествием, фантазию. Древний иконописец или изограф не смел фантазировать, а он рабски воспроизводил только то, что установлено подлинником. Что же такое мог принимать к соображению сочинитель рисунка? Вот тут и является огромное значение апокрифа без которого совсем нельзя понять, и никто не понимает, откуда и на каком основании на многочтимую воскресную икону древнегреческого типа нанесены такие деяния в аду и в раю, для которых в канонических книгах нет указания. Прежде всего, скажем вкратце, чту представляется на почитаемой полной иконе с сошествием. Здесь не три лица – Христос и два спящие воина а тут всего изображено около 130 лиц, и все эти лица в деяниях, то есть они изображены действующими, причем деяния идут сразу в трех планах. А. Посередине на земле, Б. Наверху в раю, и В. Внизу, в преисподней у сатаны. Христос в едином часе является во всех трех планах. Он на земле воскресает, в Вадя казнит сатану и смерть, и в раю вводит содержавшихся связанными от Адама. Чтобы понять изображение, надо начинать смотреть его с среднего плана, где Христос воскрес и стоит весь облистанный лучами сияния. Под ногами его уже упавший крест-накрест врата адовы. Они сорвались с петель от сокрушенных верей, притолок, и с грохотом летят вниз в зияющую бездну. Преисподняя вся раскрыта и обнажена – Христос подает руку Адаму, за которым следует Ева, а за ними весь лик проотцов. Проотцы идут вереницей в три оборота, и вереница не оканчивается, а теряется за полями изображения. В разверстом аду уже нет людей, которые содержали здесь целые века в великом множестве. Все они теперь выведены Христом на волю, а на всем видимом пространстве ада – Начиная от открытого входа, идет сражение и расправа над сатаною, над князем тьмы, над смертью и ангелами сатаны. Ангелы поражают их копьями, а самого князя тьмы заковывают молотами в цепи. Движение огромное и живое. Христос тут же во второй раз. Фигура ада так велика, что от нее видна только одна большая голова, вся красная. Сатана тоже красный, да родством помельче, и зато он виден по пояс. При нем не отлучен Иуда с его кошельком, в котором тридцать сребреников. Смерть в зеленом теле, князь тьмы – синий. У всех у них волосы дыбом от страха, который производит блистание божества. В третьем месте Христос с благоразумным разбойником Рахом дает ему красный крест и посылает его в рай. Это происходит между раем и адом. Рай наверху, в ограждении, там древеса. И опять весь лик праведных, уже вошедших и приветствуемых Ильею и Енохом, которые до сих пор жили в раю, только вдвоем. Последним входит Иоанн Притеча в шерсти. У дверей огненных Серафим хочет ударить благоразумного разбойника, но тот ему показывает данный Христом красный крест, и Серафим оставляет Раха у дверей, пока разберутся и станет видно, имеет ли он право здесь оставаться. Представляется вопрос, откуда все это взято? А взято все это ни больше ни меньше, как с показания очевидцев, которые самолично были в аду в ту ночь, когда туда приходил воскресший Христос. Этого, конечно, нет в канонических книгах, и верить этому ни для кого не обязательно, но все-таки это живет в народе и сохраняется в иконописи, и потому это интересно. Начать надо с того, как старейшина Житовская производил пристрастные допросы над своими же евреями, рассказывавшими, что они видели Христа после его смерти.